Она решила не углубляться в языковые нюансы и дружески помахала отчему, но щеку для поцелуя не подставила. Шарль не настаивал. Он знал, что пачрица не склонна к особым нежностям. Гости перешли за стол, и беседа стала общей. Шарль, как всегда, блистал красноречием. Диана сразу полюбила нового, она не помнила которого по счету спутника матери. Очень скоро он стал ее отчимом. В профессиональной сфере Шарль Геликян был знаменитостью. Он открыл кабинеты психологической помощи на нескольких предприятиях, потом сменил эмплуа на советника крупных боссов и политических деятелей, выполняя весьма деликатные поручения какие советы он давал, что именно ему поручали. Диана никогда ничего в этом не понимала и не знала, ограничивается Шарль тем, что выбирает цвет костюмов своих клиентов или управляет за них их предприятиями. По большому счету, ей было плевать и на профессию отчима, и на его успех. Она восхищалась Шарлем за его человеческие качества. Великодушие и гуманистические убеждения. Этот бывший левак потешался над собой сегодняшним, богатым, добропорядочным буржуа. Он жил в роскошной квартире, но продолжал рассуждать об альтруизме, народовластии и социальном равенстве. Не боялся воспевать так называемое бесклассовое общество и диктатуру пролетариата, хотя они стали причиной едва ли не всех притеснений и геноцидов в XX веке. В устах Шарля Геликяна, скомпрометировавшие себя понятия, приобретали прежнее величие и силу. Он говорил о них красиво и сознанием дела, к тому же сохранил в глубине души искреннюю пылкую веру. Диана втайне ностальгировала по идеалам, вдохновлявшим поколение ее матери, хотя сама их не разделяла. Так человек в жизни, не выкуривший ни одной сигареты, может любить изысканный аромат дорогого табака. Революционная утопия завораживала Диану, хотя она все знала о резне, гонениях и несправедливостях. Когда Шарль сравнивал так называемый красный социализм с инквизицией, объяснял, что люди – узурпировавшие самую светлую и прекрасную мечту человечества, превратили ее в культ ужаса, она, как прилежная ученица, слушала, не сводя с него глаз. Этим вечером разговор шел об огромных, практически безграничных, блистательных перспективах интернета. У Шарля был свой взгляд на сеть он видел за технологической мишурой новый способ подчинения, даже закабаления людей, имеющий целью заставить каждого потреблять все больше утрачивая связь с реальностью и забывая об общечеловеческих ценностях. Сидевшие за столом гости согласно кивали. Диана незаметно наблюдала за ними. Всем этим крупным предпринимателям и политическим деятелям было, как и Шарлю, глубоко наплевать на интернет и на будущее закобаление человечества. Они пришли, чтобы услышать непривычные мысли и насладиться общением с хозяином дома. Обаятельный курильщик сигар напоминал им об их молодости, когда они действительно пылали праведным гневом, который теперь могли лишь изображать. Неожиданно министр решил пообщаться с Дианой. «Ваша мать сказала, что вы этолог». У него была кривоватая улыбка, нос с горбинкой и бегающие, словно подвижные японские водоросли, глазки. «Совершенно верно», — тихо ответила она. Политик улыбнулся, прося остальных о снисхождении. «Должен признаться в собственном невежестве. Я не знаю, чем занимается эта наука». Диана прикрыла глаза, чувствуя, что краснеет, опустила руку на стол и пояснила бесцветным голосом. "Эталогия изучает поведение животных. «Каких именно животных изучаете лично вы?» «Диких зверей, присмыкающихся, хищников». «Не слишком подходящий мир для женщины». Диана подняла глаза. Взгляды всех присутствующих были направлены на нее. «Это как посмотреть. У львов, например, охотится только самка, а самец сторожит детенышей, защищает их от нападения. Львица – самое опасное создание африканской саванны». «Какую мрачную картину вы нам нарисовали!» Диана сделала глоток шампанского. «Отнюдь. Это одна из граней жизни на земле». Министр усмехнулся. «Набившая скомину штамп. Жизнь, питающаяся смертью». «Штамп, потому и штамп, что жизнь то и дело подтверждает его справедливость». За столом воцарилось молчание. Сибила рассмеялась. «Надеюсь, серьезный разговор не помешает вам насладиться десертом?» Диана с насмешкой взглянула на «Мать?» По лицу Сибилы пробежал нервный тик. Уже передавали десертные тарелки и ложечки, но тут политик поднял руку. «Еще один, последний вопрос». Все замерли. И Диана вдруг поняла, что для гостей матери этот человек был в первую очередь министром и уж потом приятным сотрапезником. Он произнес, не спуская с нее глаз. «Зачем вы носите в ноздре золотую сережку?» Диана развела руками. «Мол, разве это не очевидно?» Пламя свечи отразилось в ее тяжелых, чеканного серебра кольцах. «Для того, чтобы слиться с массой, конечно». Супруга министра, сидевшая от него по правую руку, наклонилась вперед и бросила, глядя на Диану, в упор. Полагаю, у нас с вами разные массы. Диана допила вино и только теперь поняла, что перебрала свою норму. Она ответила, обращаясь к политику. «Известно ли вам, что из всех видов, обитавших на земле зебр, выжило всего несколько?» «Увы, нет». Уцелели лишь те, чьи тела были сплошь покрыты полосками. Все остальные вымерли. Их камуфляж не создавал струбоскопического эффекта во время бега в высокой траве. Министр изобразил удивление. — Но при чем тут ваша сережка? Что вы имеете в виду? Я пыталась объяснить, что спасает только полный камуфляж. Она поднялась и выставила на всеобщее обозрение голый пупок с пирсингом. Министр улыбнулся и заерзал на стуле. Его жена откинулась на спинку стула, спрятав в тень застывшее, как маска, лицо. Над столом поднимался смущенный ропот.